Глава пятнадцатая Откровение из прошлого Женя Исаева Утром мужа я не видела. Он уехал раньше, чем я проснулась. А проснулась я довольно поздно. Время уже перевалило за полдень, когда леди Далагарди Фармер изволила оторвать свой зад от кровати. Потянулась, покрутила головой влево-вправо, разминая шею, зевнулась, сонно оглядываясь. Вообще я не сова, скорее жаворонок. Но после откровения Вильяма насчет плякса уснуть долго не получалось. Даже открытая дверь между мной и драконными спальнями положение не спасало Я все равно тревожно-юрзаво ворочалась и то и дело приподнималась, чтобы оглядеть залитую полуночным светом комнату. Никаких теней не было. По крайней мере, я присутствия злобного духа не ощущала. В конце концов, усмиренная усталостью, Уснула и безмятежно приспала добрую половину дня. Лентяйка. Зато теперь чувствовал себя превосходно и готов была свернуть горы. Ладно, в горы мне не надо, тем более их сворачивать. А вот сгонять к фармерам, раз уж давно собиралась. К тому же Александр... Саша! Вспомнив про охранника, мысленно на себя выркалась. Еще в пятницу мы договорились, что он подъедет сегодня к одиннадцати. Это что же получается? Он приехал, а леди приспокойно сопит себе в подушку? Остался ждатель и решил, что я отдыхаю, значит, и ему можно. Если так, я снова пролетаю с фарварами. А ведь меня там будет ждать Вильма. Не теряя больше времени на размышления, позвонила в колокольчик. Полин и Мина явились спустя минуту. Видимо, были наготове готове. Мэйст Мориан приезжал? Это было первое, о чем я спросила. Да, Ваша Светлость. «Ждет в гостиной». Изобразив книгсон, отчиталась Мина. «Не уехал. Уже замечательно. Только представляю, что он думает о Лидзе-Делагарде». «Помогите мне одеться», – торопливо попросил у служанок, и даже толком не умывшись начала собираться. «Вы его хотя бы покормили?» – поинтересовалась вою с чулками, которые никак не желали натягиваться. «А от завтрака отказался», – отчиталась Полин, а Мина подокнула но я взяла на себя смелость принести в гостиную кофе с булочками, печенье и круассаны. «Умница!» – похвалил я и заметил как служанка покраснела, полагаю что не от похвалы, а от разговоров о молодом красавце-драконе. Всю прошлую неделю, когда он за мной приезжал, какая-нибудь из служанок обязательно крутилась рядом. Уверена, что спустившись в гостиную, обнаружил не только Морина, но и горничных, которым приспичивал прямо сейчас затей там уборку. «Полин, принеси мне круассанс кофе!» Обратилась к девушке, выискивающей в гардеробной жакет поплотнее. Вчера погода радовала теплым и буйством красок. Парк, по которому мы катались, утопал в осеннем многоцвете Багряная, ярко-зеленая, ухровая листва была пронизана лучами солнца. А сегодня, словно решив, что одного дня достаточно, погода снова расстраивалась. За окнами спальни было серо, туманно, мрачно. Морость уже успела облепить стёкла, и, судя по краскам на небе, в Грацвике вполне может повториться субботнее безобразие. Главное, чтобы опять машина не сломалась, и её не осталось, Харк знает где, теперь уже с Александром. Муж будет и вне себя, от счастья. Быстро собравшись, ещё быстрее запихнув в себя завтрак, поспешила вниз. А внизу, как и ожидалось, компанию Ультру составляли служанки. Не знаю, где в это время находился Бальдер, но сани с своей Эстель понадобилось срочно навести в гостинный порядок. И при этом они не забывали бросать взгляды в сторону Саши. Дракон стойко сносил все знаки внимания. Шепотки и улыбки. Делаю вид, что ничего не замечает. Правда, при виде меня подскочил с диванчика с такой радостью, с волном мы не виделись последние лет двадцать. Леди Далагарди. Доброе утро, Са, Александр. Сходу поправилась я и извинила за то, что проспала. Такую погоду ничем другим заниматься не хочется. понимаешь гивном мой охранник. Асана томно закусила губу, явно представив его и себя спящими в одной кровати. А может не спящими, а чем-то другим занимающимися. В такую замечательную для разных постельных занятий погоду. Бросив на горничный взгляд, отчего-то сразу вернулась к натиранию серванта, я сказала... Мне нужно в город, к фармерам. Ну, то есть в родовое имение моего отца, моем. Так, Женя, а ну быстро войди в роль. Тогда если вы готовы, — с надеждой начал Мориан. Кивнов забрала у меня жакет и тонкие лаковые перчатки. повесил на арку сумочку и отправилась к машине следом за Александром. Не знаю, будет ли толк от этой поездки, но и бесцельно протирать юбки дома я тоже была не намерена. Родовое имение фармеров располагалось неподалеку от Грайцвика. Не успели мы выехать за пределы столицы, как шумные улицы сменились ровными дорогами, обрамленными лугами и редкими домиками. Ну как домиками? Скорее доминами, домищами и целыми дворцами. Небо продолжало хмуриться, скупо выплевывая редкие капли, но даже осенняя хмарь была не украсть красоту этих великолепных зданий. Приходилось рассматривать их издалека, потому что от кованых ворот до знати простирались с немалой расстояние «Знаешь, куда ехать?» Запоздалась, похватилась я, вдруг осознав, что понятия не имеют, где жили фармеры, и Вильма, как назло, не появлялась. «Мне доводилось бывать у вас, у тебя в гостях, давно, много лет назад», ответил Александр и тут же улыбко добавил. «Забыть такой дом невозможно, и не заметить его тоже будет сложно». Что ж, он оказался прав. Родовой гнездышко фармаров действительно впечатляло. Не столько сам особняк, сколько территория, на которой он располагался. Парк не меньше того, по которому мы вчера катались. И в самом его сердце, частично спрятанное под навесом из деревьев, серое, будто стальное озеро. На небольшом островке посреди него белело не то какое-то святилище не то просто обнесенная колоннами беседка. Сам особняк был всего на два этажа но растянулся на четыре немалых крыла. Парадный вход, как и беседку, венчало столько же колонн. Каждый угрожающий скались обвивало каменное чудовище — дракон. Они же безмолвными изваяниями охраняли подножие лестницы, к мы подъехали. На шум и фырканье машины из дома показался пожилой мужчина. Нахмурился, бросив взгляд на испускающий дым транспорт. И тут я заметил, что наш парамобиль не единственный. Достаточно прытка для своего возраста слуга, должно быть, это был все же слуга, стал спускаться по лестнице. Мы вышли к нему навстречу. «Леди ранви Старик запнулся на полдороги и посмотрел на меня так, словно вместо леди из парамобиля выплыл призрак. Кстати, о призраках. Вильяма маячила за спиной мужчины, вовсю улыбаясь и строя глазки моему охраннику повезло александру что хотя бы этих поползновений свой адрес он не замечает я слышал что вы вернулись но до последнего не мог поверить ошвамленно бормотал незнакомец такое счастье такая радость вы снова с нами я собиралась приехать и раньше но вы дела не отпускали улыбнулась пожилому мужчине и вопрос она посмотрела на вильму джаром правильно поняла мой взгляд старушка домоправитель. Живёт во Флигале вместе со своей женой и двумя дочерьми. Они здесь должны прибираться. Но прибираются скажу тебе, приотвратно. Сейчас сама всё увидишь». На порядок мне было плевать. Куда больше меня занимал мысль, удастся ли обнаружить в доме фармеров что-нибудь интересное. А ещё чужая машина. Но может последний принадлежит домоправителю? «Скажи, Джером, чей это парамобиль?» Спустившись по лестнице, пожилой дворецкий ответил. «Не поверите, ваша светлость, но у нас сегодня весьма оживленный день. Обычно к нам месяцами не приезжают. А сегодня и вы, и леди Левенштерн, изволили пожаловать. Моя пора будет в ней себе от радости, когда вас увидит. Пойдемте в дом». Джером поднял морщинистое лицо, подставляя его под холодную морось. «Опять начинает накрапывать» кора как раз испекла ваши любимые блочки с ликерной глазурью. Как чувствовал, что именно сегодня приедете?» Он еще что-то говорил про булочки жену, дом. А я шла следом и только и думала. Вот какого? Что Дана-то здесь забыла? И почему именно сегодня? Видеть тетушку совершенно не хотелось. Но не прятаться же от нее по всему дому. Да и надо бы выяснить, что ей здесь понадобилось. Я сначала бы хотел повидаться с тетей, пресекая попытку тащить меня на чай в гостиную. Где она? Наверху. Выдала дислокацию леди Джером, а Вильма воршливо уточнила. В кабинете твоего папаши заперлась Комната под охранными чарами, поэтому я понятия не имею, чем она там занимается, негодейка. Тогда и я пойду наверх. Попросив Дворецкого позаботиться об Александре, сегодня у него день булочек гросана Поспешила к ступеням, застеленным ковром, от которого даже на несколько метров выразила пылью. Действительно, халтураются лужанки. Поднявшись по лестнице, от которой в разные стороны разбегались два длинных коридора, шепотом обратилась к своей провожатой. «Куда теперь?» «Налево. Третья дверь». До нужной комнаты добралась быстро. Толстая ковровая дорожка, также благоухающая пылью, скрадывала звук шагов. Поэтому для дана стал сюрпризом, когда дверь неожиданно распахнулась, и в кабинет отца вошла я. Ливенштерн, склонившийся над письменным столом покойного, вскинул взгляд и вскрикнул от неожиданности. Бумаги, что до сих пор лежало в руках, рассыпались по пистолешницы. На несколько секунд в кабинете покойного фармера повисла напряженная тишина. Я, прищурившись, смотрела на Дану. Она во все глаза пялилась на меня. «Ранвей?» Словно надеясь, что я лишь плод ее воображения пролепетала с надеждой. «Тетя», мрачно подхватила я и продолжила, сделав ударение на последнем слове, «не ожидала увидеть вас здесь». «Я?» С явным волнением начала Левенштерн и тут же вспомнила, что перед ней тихуне ранвей, а значит, можно не тушиваться Вздернул подбородок и заявил уважно. Я выросла в этом доме, имея право. «Хозяйничать в кабинете моего отца?» – выпросительно дернул я бровью, получив в ответ раздраженное. «Когда-то это был и кабинет моего отца тоже». Она бы еще вспомнила основателя рода, похитившего бедняжку Наеву, негодяй дракона. Помнится, родовое гнездо фарморов было возведено более века назад и с тех пор переходило от отца к сыну, от дракона к дракону. Дана к этим хоромам вообще никаким боком. Я вошла в комнату, скупо освещенную пасмурным полуденным светом, что проникал сквозь приоткрытые шторы, темно-зеленые, как и ковер перед столом, и обивка, приставленного к нему кресла. «Что вы искали, тетя?» Перевела взгляд на устроенный Левенштерн бумажный бардак. Лицо той позеленело, став одного колера с портьерами. Золотистые ламбрекены на них и бахрома на бархатном платье Даны. Тоже неплохо сочетались. «Тетя», — повторил я, намекая, что все еще жду ответа, — «выжми из этой швабры все, что можешь», — благословила меня на допрос из коридора Вильма. Дана дернула плечами, важно их расправляя, и дерзко, самоуверенно сказала. «Искала семейные фотокарточки. В гимназии дали творческое задание — рассказать об истории своей семьи. Идвина разве тебе ничего не говорила?» Заметив, что я хворюсь, дано удовлетворенно хмыкнула. Не видит девочка в тебе наставницу. В упор не замечает. Наоборот, мы с неплохо ладим. Наши отношения налаживаются. И зачем перед ней оправдываюсь? Ну, значит, она просто стесняется говорить о своей семье. Еще радостнее заулыбалась Левенштерн, почему-то напомнив мне жабу. Зеленую, скользкую, пронырливую жабу. Пока не выполнит обозначенные в завещании условия, никакая она не фармер. Сейчас она Польман. А что можно рассказать об этих нищебродах? Она презрительно скривилась, мне тоже захотелось поморщиться от отвращения к этой ядовитой особе. «Не забывай, ты говоришь, и я моей сестре тоже. Я говорю о ее муже, дорогая, о простом человеке, из тех своих общества, о которых даже думать тошно» сегодня для меня стало очевидно у да левинштерн бы унимала не только жабьева но и змеинова как бы там ни было она подхватила брошенные на стол перчатки фотографий здесь нет возможно они в коробках на чердаке но у меня нет ни времени ни желания копаться в пыли. поправив кокету выбившейся из под шляпки локон обошла стол и встала передо мной увидимся на встрече наставниц дорогая «Тебе же пришло приглашение?» «Должно было, раз уж ты так отчаянно рвешься воспитывать и двину и даже как-то неудивительно смогла пробудить в себе силу. До сих пор не верится». Взгляд, которым меня окинули, и с ней ясно выдавал понять, какого мнения обо мне разлюбизная гадина. «Ну, то есть тетушка. Со змеиными замашками и повадками той самой ползучей твари. Я ничего не ответила» потому что знать не знал ни о каком приглашении. То ли не прислали, то ли почему-то не передали. Будем разбираться. Хорошего тебе дня, дорогая. Совсем как Шанет поцеловал в воздуху моего лица Дана. Надеюсь, из тебя получится достойная для едвины наставница. Этот ребенок без того достаточно настрадался. И что это вообще значит? Левенштерн иринулась в коридор, а я, не сдержавшись, процедила. «У Эдвины все отлично, а дальше будет еще лучше. Мы с Эндером об этом позаботимся». Обернувшись, родственница ядовита промуройкла. «Да, это великий дракон. Я бы о ней куда лучше позабочилась Ну, раз уж тебе приспичило поиграться в дочке-матери...» левенштерн явно была из тех стерв, ладно, драконец, которые привыкли, чтобы последнее слово всегда оставалось за ними с трудом поборов желание захлопнуть за ней дверь, приблизилась к столу. Вильма полетела за Мегерой. Может, чтобы столкнуть ее с лестницы Отмахнувшись от этой мысли, весьма-весьма приятной, я бы даже сказала, дурманно-сладостной, стала бегала просматривать разбросанные бумаги. Вот за что, стесняюсь спросить, Ранви ее любила. Неужели была настолько наивной? Хотя тут уже будет правильнее сказать «недалекой». Я все еще ощущала эмоции прошлой хозяйки этого тела, заглушаемые моими собственными. Отвращение и злость на интригантку. И что искала? Явно же не фотографии. А если фотографии, то почему не взяла с собой эту? Среди документов я обнаружила фото Хеймера и Дана. Отец сидел в этом самом кресле. Тетка стоял у него за спиной, положив руки ему на плечо. По-моему, отличное фото для творческого задания. Можно запросто похвастаться родством с фармерами. Голова высокого дома будто смотрела мне в глаза. Холодно, надменно, а может даже с презрением, которое сквозило в чертах его лица. Я к этому дракону ничего не испытывал но у Туранвей он явно вызывал страх, причем немалый. Именно это чувство вдруг накрыло меня, толкнув воспоминания из чужой жизни. Вечер. Кабинет пропах дымом сигареты и дорогого виски. Я не смело переступая порог комнаты, и все, что вижу, это дракона напротив. Он сидит в кресле, неторопливо скользя взглядом по каким-то бумагам. Тонкая струйка дыма поднимается от сигара в пепельнице к его руке, как будто желаю прелоститься. И я чувствую себя как та самая полупрозрачная дымка. Мне одновременно хочется уйти и в то же время приблизиться. Улыбнуться отцу в надежде, получить от него хотя бы подобие улыбки. «Глупая мечта, ведь он даже когда была маленькой мне не улыбался». «Проходи, Ранвий». Не отрывая взгляда от документов, приказывает он. «Ты не служанка, чтобы топтаться на пороге». Я делаю шаг вперед и слышу еще один приказ. «Закрой дверь». А за ним следующий, в котором отчетливо сквозит раздражение. «Садись же скорее, у меня нет на тебя много времени». Опускаюсь на самый край кресла. Спина прямая, руки на коленях. Так и должна сидеть перед отцом молодая леди. «Вы меня вызывали, ваша светлость?» «Отцом я называю его только в мыслях, когда была помладше папой. Но вслух только ваша светлость, лисиятельный герцог. По-другому нельзя. За другие, опрометчивые слова, может последовать наказание. Говоря откровенно, наказание может быть за что угодно. Поэтому я стараюсь больше молчать» и вообще не попадаться отцу на глаза. Но когда он вызывает сам... «Я все устроил». Откладывая одну бумагу, беря в руки следующую, украшенную вензелями и гербом фармаров, говорит его светлость. Я молчу, ожидая, что он продолжит. Объяснит, что и для чего устроил. Но отец тоже замолкает. Тишина, напряженное давящее заставляет меня все внутренне сжаться. «Не спросишь, что именно?» Наконец, удостаивает меня коротким взглядом. Я с трудом отмираю. Я ждала что вы сами... Вот именно, я сам. Все и всегда сам. Иногда мне кажется, Рангий, что тебе было бы лучше родиться цветком в оранжерее, а не драконицей, не фармар. Что будешь делать, когда меня не станет? Зачахнешь? Я... Он резко перебивает. Через месяц тянуть не имеет смысла. Ты, эндер Эндор, Далагарди, поженитесь. Сегодня он сделал тебе предложение». «Ну, как сделал?» Отец мрачно усмехается. Я подтолкнул его к этому решению. Он и Террес были бы идеальной парой, но эта девочка меня не просто разочаровала. Она унизила меня и растоптала. Отреклась от имени, от своего рода. И ради кого? Ради этого босоногого. Уверена, в мыслях отец Нильса Польмана и не такими словами называет. Но сейчас мне не до Польмана и не до Террес. Меня накрывает паника. Да Лагарди, нет, нет и нет. Этот дракон не вызывает во мне никаких чувств, кроме желания оказаться от него как можно дальше. Ультер, палач. Да он копия моего отца. Никогда не видел, чтобы он улыбался, а его взгляд холоднее тысячи ледников». Я не хочу иметь ничего общего с этим драконом. Мое сердце уже давно принадлежит другому. Это его улыбки я жду, как самого прекрасного подарка. Это его еще взгляды когда он оказывается рядом. Меня охватывает свадостное волнение, которое возникает всегда, когда думаю о вольмаре Оно настолько сильное, всепоглощающее, что я неожиданно для себя самой возражаю. «Мне кажется, это не самая удачная идея». «Разве лорд Родингер с тобой не говорил? Он должен был... Лорд Довагарди, он...» «Не говорил, не заговорит», — снова перебивает отец, откладывает в сторону еще одну из своих бумажек и с насмешкой, словно ему все это нравится, продолжает. ранви ты пустая. Такой, как Родингер, никогда не возьмет в жену такую, как ты. В отличие от тебя, я не мечтатель и не верю в сказки. И зря время терять тоже не собираюсь. Эндер Далагарди, отличная партия, куда лучше, чем ты могла себе представить. Или предпочитаешь остаться старой деву без наследства? Его взгляд леденеет, как бывает всякий раз, когда речь заходит о харговом наследстве. Сама понимаешь, я не могу оставить наследие фармера в пустышке. Террес должна была стать моей преемницей. Его лицо как будто искажается судорогой, но он быстро берет себя в руки. Придется завещать все Дане. Я уже составила завещание. У нее нет сыновей, но хотя бы дочери ни идиотки ни тряпки. Как видишь, о тебе я тоже позаботился. Свадьба через месяц. И точка. Он поднимается за стола и идет к дверям. Не то, чтобы выставить меня, не то, чтобы сбежать от самого большого разочарования своей жизни. Отец уходит, больше не сказав ни слова. А я стою сидеть, не двигаясь. И кажется, даже не дыша. Мне хочется кричать. Но я не могу себе этого позволить. Я ведь безэмоциональная тихоня. Укла, которая ничего не испытывает. И которую в скором времени презентуют как подарок ужасному дракону. Охотнику за искаженными. Тело пронизывает дрожь. И только тут я замечаю следы ногтей на ладонях. Тонкая капелька крови сползает по коже. Падает на юбку, пачкая светлый шелк. Глаза наполняются слезами, которые я тут же раздраженно смахиваю. Нет, не в этот раз, не сейчас. Отец не прав в отношении Вольмара. А если и прав? Я знаю, что делать. Он поможет мне. Я перестану быть презренной пустышкой, получу дар. Я стану достойной Вольмара Родингера. И не будет никакой свадьбы с охотником за искаженными. Я не кукла и не подарок, я... Женя, Женечка! И что там, окаменела?» Мягкий голос Вильма вернул меня в реальность. Вечерняя дымка и дым дымсигареты рассеялись, и я снова оказался настоящим. Чужие чувства потускнели, растаяли. Кроме одного единственного. Меня по-прежнему пронизала отчаянная решимость Ранвей. Что она задумала? На что решилась? Кого собиралась просить о помощи? Всю того же Родингера? «Жень!» Перевела взгляд на призрака, явно изнывающего от любопытства. «Ну, что там?» Вильма кивнула на бумаге. «Ничего особенного, письма, счета. Не знаю, что она искала, но надеюсь, что ничего не нашла». Привидение разочарованно вздохнуло и снова вперелась в меня взглядом. «А ты чего такая бледная? Хорошо себя чувствуешь?» Пока обходил второй этаж, рассказал Вильме о видении из прошлого ранвей. Нет, что-то новенькое. Раньше у тебя ничего такого не было. Было, но очень редко. Короткие обрывки воспоминаний, как вспышки. А здесь, оглядев очередную комнату, вся мебель в которой была накрыта световыми тканями, я тихо пробормотала. Видимо, это от того, что покойный фермер вызывал в ранве слишком сильные эмоции. Она боялась его вместе с тем, из кого его любви. Бедная девочка. С горечью произнесла Вильма и тут же возмущенно выпалила. «Найти бы этого фармера и... Даже не знаю, что бы я с негодяем сделала. Дочери, видите, его не устраивали. Одна слишком послушная, другая, наоборот, чересчур строптивая. А сам-то... Тоже мне пример для подражания». Вильма продолжала ворчать, пока я спускалась на первый этаж и пока шла по цепочке из комнаты залов. Увы, Никаких других призраков, кроме моей Вильмы, замечено не было. Как не посетило и других видений. Вернувшись в гостиную, наказал дворецкому больше не впускать Левенштерн и связаться со мной, если она снова попробует сюда сунуться. «И еще», — сказал я уже прощаясь, «пришлите мне в Грацвик все бумаги из кабинета моего отца. Если где-то еще остались документы, их тоже соберите. Надеюсь получить все в ближайшее время». Если Джером просьбе удивился, то виду не подал. Поклонился и с почтением заверил, что возьмется за задание уже сегодня. «Благодарю». Улыбнулась пожилому мужчине и вместе с Фильмой скрылась в машине.